в гибельности его дальнейшего без лечения у доктора Адуловича существования, для чего пациенту дали ознакомиться с опросником, который способен был убойной силой четырех страниц текста превратить любого здоровяка в истерика и скрытого шизофреника, только здесь осознавшего свой недуг. Адулович заговорил о жаркой погоде, не вовремя, навалившийся на штат, о нашумевшем убийстве студентки, о чем-то еще. Но смысл и опросника, и речей сводился к тому, что какие бы ответы не давал пациент, он сам может убедиться, все в нем расшатано. Все выливые усилия никаким к результатам не приводят. Выход один — довериться Адуловичу, он спасет, он вытащит. Если не с гиены огненные, так уж абсолютно верно избавит от посягательств соседей, придирок начальства и налоговых ведомств. Как большинство психиатров, Роберт Адулович излечивать мог только те болезни, которые он же и внушал пациентам, и методы были общепринятыми, те, над которыми издевалась Анна Бузгалина. Психику любого человека подтачивают невырвавшиеся вовремя эмоции. Они торчат в мозгу, как отвергаемая желудком пластмасса. Но если ту можно извлечь ножом, с наркозом или без, то загнившие эмоции выманиваются психиатром. Надо лишь выпытать у пациента, что с ним когда-нибудь случалось, такое эдакое. А что именно? Психиатр подсказывает чаще всего наугад, тем более, что без наркоза тут не обходится, то есть нужен гипноз, внушение, погружение в бессознательность. Из необжитых джунглей и невозделанных саван мозга удаляют скалящие зубы волка. Наступает облегчение, но в джунглях... Не может не быть волков. Начинает скалить зубы собака, и человек вновь бежит к психиатру, который все знает. Послушайте, дружище, вы, как я понял, убили все-таки топором ту старуху, да заодно и племянницу ее. Да плюньте вы на эту проблему. По делам этой банкирши. Надо ж, такие проценты драть. Каждый год Американский совет по психиатрии и неврологии экзаменует сотни тех, кто после интернатуры хочет получить диплом. Почти половину их отсеивает, но нация уже попала в западню. Не сдавшие экзамен, все равно допускаются к частной практике. Общество барахтается в сетях ею же «сплетенных» и временами Бузгалина посещала мысль, в Звенигороде или в Мытищах доживает свой пенсионный век полковник, заманивший миллионы американцев в уже неизбежное психическое состояние, заодно и давший Анне возможность гнать в Москву темненькие эпизоды из биографии некоторых пациентов, что и подвело к идее, а не перебраться ли после отпуска с супругом Эдвардс, В Вашингтон, где улов побогаче и рыбешка поценнее. Адулович глаголил, заманивая овечку на вполне безобидную лужайку, пощипать травку, безропотно подставляя себя клыкам затаившегося шакала. Живой, но ненавязчивый интерес Адуловича к душе пациента увял, когда тот приступил к делу. — Дороти, супруга, то есть... Страдает дикими, но просто мочи нет, головными болями, происхождение которых видится в несносном нраве попугая, не один год уже аркающего у ее изголовья. Дороти, видите ли, парализована, птица ее отрада, и просто свернуть ей шею нет, не Дороти, разумеется, а злобной пернатой гадине невозможно и рука не поднимается, и Дороти